седьмая. Однажды вечером, весной 1927 года, Уильям Стоунер вернулся с работы позже обычного. Во влажном тёплом воздухе висел смешанный аромат распускающихся цветов, и с темноты доносился треск сверчков. Вдалеке одинокий автомобиль поднял пыль и нарушил тишину вызывающе громким форчанием. Уильям шёл медленно, А дурманиной пробуждающейся природы, зачарованной обилием бутонов, почек и юной зелени, пронизывающей сумрак деревьев и кустов. Когда он вошёл в дом, Эдит была в дальнем конце гостиной. Она смотрела на него, держа около уха телефонную трубку. Ты что-то поздно сегодня, сказала она. Да, подтвердил он миролюбиво. У нас были устные экзамены на докторскую степень. Она протянула ему трубку. Это тебя, междугородний. Кто-то с середины дня звонит тебе и звонит. Я сказал, что ты в университете, но он всё равно звонит каждый час. Уильям взял трубку и сказал: "Алло". Никто не отозвался. Он повторил: "Алло". В трубке раздался тонкий мужской незнакомый голос. Бил Стоунер? Да, а с кем я говорю? Вы меня не знаете.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 Потом он обернулся и обвёл глазами комнату. Эдит смотрела на него ожидающе. "Ну что? О чём это?" спросила она. "О моём отце", ответил Стонер. "Он умер". "Ох, Уилли!" воскликнула Эдит, потом наклонила голову. "Ты, наверное, уедешь до конца недели?" "Да", сказал Стонер.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 Этя за последние годы большинство улиц были вымощены. В воздухе лёгкой дымкой висела пыль. Встречались фургоны на лошадиной тяге, из их стальных шин, бетон мостовых и бордюров порой высекалы искры. Родительский дом тоже остался каким был, разве что сделался суше и серее. С дощатой обшивки стен караскатшелушилось совсем. Крыльцо ещё немного просело.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 Тело в гробу показалось ему телом незнакомца. Оно было усохшим и крохотным. Лицо не лицо, а маска из тонкой обёрточной бумаги, вместо глаз глубокие чёрные провалы. Тёмно-синий костюм был умершему велик до нелепости. Ладони, сложенные на груди, походили на высохшие кактистые лапы животного. Стоунер повернулся к матери, зная, что ужас, который она испытывает, виден по глазам. Твой папа за последнюю неделю две исхудал совсем, сказала она. Я просил его в поле не ходить, но он встал, пока я спала, и пошёл. Он был не в своём уме, так болен, что ум потерял и сам не знал, что делает.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 Передвигалась она так, будто лишилась всякого веса и силы. Стонер что-то пробормотал и вышел из комнаты в другую, в ту, где он вырос. Он постоял в её голых стенах, глаза были горячие и сухие. Плакать он не мог. Он договорился обо всём, что было необходимо для похорон, и подписал бумаги, которые надо было подписать. Как и все сельские жители,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 топ сказал: пока он мне нужен, он из этого дом никуда. Он себе удобную комнату оборудует в погребе. Мы вдвоём управимся. Стоунэр спорил с ней, но она не поддавалась. Наконец он понял, что у неё осталось одно желание умереть и умереть где-нибудь, а там, где жила. И он перестал настаивать.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 серая, голая и бесконечная. После смерти отца Стонер старался как можно чаще ездить в выходные на ферму. И с каждым разом мать делалась всё худее, бледнее и тише, пока наконец не стало казаться, что живы в ней только глаза, запавшие, но блестящие. В свои последние дни она не говорила с ним вовсе, смотрела, лёжа на кровати в потолок,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 И кое-кто в Колумбии и её окрестностях забеспокоился. Иные фермеры изъяли средства из банков, другие, поощряемые местными банкирами, наоборот, увеличили вклады. Но всерьёз люди встревожились лишь когда узнали, что в Сент-Луисе лопнул небольшой частный банк Merchant Trust. Стонер услышал об этом, перекусывая в университетском буфете, и сразу же пошёл домой сказать Эдит.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 Там поздоровался с несколькими служащими, которые сидели на своих местах, хотя банк был закрыт. Вошёл в свой кабинет, сказав секретарше, что на звонки отвечать не будет, и запер за собой дверь. Примерно в 10:00 утра он выстрелил себе в голову из револьвера, который купил накануне и принёс в портфеле. Записки он не оставил, но аккуратно разложенные на столе бумаги сказали за него всё. Финансовый крах. Вот что они сказали.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 Бедная мама! Как она теперь будет? Она же привыкла, чтобы они заботились. Как она одна проживет? Скажи ей, что он her не уклюже запнусь. Скажи, что она, если захочет, может жить у нас. Наш дом для нее открыт. Эдит наградила его улыбкой, в которой были дико винно смешаны нежность и презрение. Ах, Уилль! Она скорее тоже застрелится, разве ты не понимаешь?" Стонер кивнул. "Пожалуй, понимаю". И вечером того же дня Эдит поехала в Сент-Луис на похороны, с намерением пробыть там так долго, как будет нужно. Через неделю Стонер получил от неё короткую записку, где говорилось, что она останется с мамой ещё на 2 недели, а может быть и дольше. Она отсутствовала почти 2 месяца.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 Грейс, которой весной того года исполнилось 6, с осени начала ходить в школу. Каждое утро Стоунер отправлял её на занятия, во второй половине дня возвращался из университета с таким расчётом, чтобы к её приходу быть дома. В свои 6 лет Грейс была высокой и стройной девочкой со светлыми волосами, почти без рыжины, с очень чистой и белой кожей, с тёмно-синими, почти фиолетовыми глазами.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 Почти бессознательно он уже начал её образовывать, и он с изумлением и любовью смотрел, как она растёт, как её лицо выказывает первые признаки работы ума. Эдит вернулась в Колумбию только после Нового года, так что Рождество Уильямс с дочерью отпраздновали вдвоём. Рождественским утром обменялись подарками. Для некурящего отца Грейс в школе при университете, не чуждой новым веяниям, смастерила как умела пепельницу. Уильям подарил ей новое платье, которое сам выбрал в магазине, несколько книг и набор для раскрашивания. Большую часть дня просидели у небольшой ёлки, беседовали, любовались отблесками на ёлочных игрушках и мерцанием потаённого огня мишуры среди тёмно-зелёной хвои. В рождественские каникулы, в этот странный пустой промежуток посреди напряжённого семестра,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 Но ни то, ни другое не могло сейчас подействовать на него так, как подействовало бы раньше. Он смотрел на неё несколько секунд, потом встал из-за стола, прошёл через кабинет и серьёзным тоном с ней поздоровался. Эдит коротко постриглась, и на ней была модная облегающая шляпка, благодаря которой волосы образовывали эту такую прихотливую рамку для лица. Губы она накрасила яркой оранжево-красной помадой. Скулы слегка подчеркнуло при помощи румян. Короткое платье было из тех, что за последние несколько лет стали модными среди молодых женщин. Оно свисало с плеч прямыми линиями и заканчивалось чуть выше колен. Она смущённо улыбнулась мужу и двинулась к дочери, которая тихо и изучающе смотрела на неё, сидя на полу. Эдит неловко присела на корточки. Новое платье туго обхватывало её ноги. Грейси Радость моя, произнесла она голосом, который показался Уиллиму ломким и неестественным. Ты скучал по маме? Думал, что она никогда не вернется? Грей, глядя на мать без улыбки, поцеловал ее в щеку. У тебя другой вид, сказала она. Эдит рассмеялась, встала во весь рост и круто нулась волчком, подняв руки над головой. У меня новое платье, новые туфли и новая прическа. Нравится тебе?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 Правда-правда. Но Уильям Стоунер знал, что она говорит это ему, и каким-то образом тот же же понял, что непреднамеренно, сама не отдавая себе в этом отчёта, она объявляет ему новую войну.